Глава седьмая. Брачная ночь. По прошествии нескольких минут наш поэт очутился в небольшой коморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висящего на стене шкафчика. В перспективе у гренгуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал, не шутя, почитать себя за сказочного принца. От времени до времени он внимательно осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще та огненная колесница, запряженная двумя крылатыми химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Иногда же, чтобы совсем не оторваться от земли, Он, хватаясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего Камзола. Его рассудок, колеблясь в фантастических просторах, держался только на этой нити. Молодая девушка не обращала на него никакого внимания. Она уходила, возвращалась, передвигала табурет, болтала с козочкой, строила по временам свою гримаску — Наконец она села возле стола, и Гренгуар мог волю ее разглядывать. «Вы были когда-то ребенком, читатель, а, может быть, вам посчастливилось остаться им по сей день? Несомненно, вы не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором какую-нибудь очаровательную стрекозу, зеленую или голубую, которая быстрым, резким, косым лётом переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. Что до меня, то я проводил за этим занятием долгие дни, плодотворнейшие дни моей жизни. Вспомните, с каким любовным вниманием ваши мысли взор были прикованы к этому маленькому вихрю пурпуровых и лазоревых крыл, свистящему и жужжащему в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный самой стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видное сквозь трепетание крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда, наконец, трекоза опускалась на верхушку тростника, и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, Длинные маливые одеяние и два хрустальных глаза. Как бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо — в химеру. Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Грангуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты. Так вот, что такое Эсмеральда, — думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. Небесное создание и уличное плесунья, столь много и столь мало. Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений, мой ангел-хранитель, прелестная женщина, клянусь честью, она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, встав внезапно из-за стола, сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии. Как-никак, но ведь я ее муж. Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к молодой девушке, что она отшатнулась. — Что вам угодно? — спросила она. — Неужели вы сами не догадываетесь об этом, обожаемая Смиральда? ответил Грангуар с такой страстью, что сам себе удивился. Цыганка изумленно посмотрела на него. — Я не понимаю, что вы хотите сказать. «Как же!» — продолжал Грангуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что, в конце концов, он имеет дело всего лишь с добродетелью двора чудес. «Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?» И он простодушно обнял ее за талию. Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки. она наклонилась, затем вновь выпрямилась и раньше, чем Грангуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним. Нозды ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Грангуара свой лоб, вооруженный двумя хорошенькими, позолоченными, весьма острыми рожками. Все это произошло в мгновение ока. Стрекоза превратилась в осу и намеревалась ужалить. Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на эсмеральду. «Пресвятая дева!» — он, напомнившись от изумления и обретя дар речи. «Вот так храбрецы!» Цыганка нарушила молчание. «А ты, как я погляжу, очень дерзкий плут!» — Простите, мадемуазель, — улыбаясь, ответил Грангуар, — но зачем же вы взяли меня в мужья? — А было бы лучше, если бы тебя повесили. — Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти меня от виселицы? — спросил Грангуар, несколько разочаровавшись в своих любовных упованиях. — О чем же другом я могла думать? Грангуар закусил губы. «Ну-ну», — пробормотал он, — «видимо, Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?» Кинжал молодой цыганки и рожки-козочки все еще находились в оборонительном положении. «Мадемуазель Смиральда, сказал поэт, — «заключим перемирие». Я не актуариус Шатле и не буду доносить, что вы, вопреки запрещениям и приказам господина Парижского Привоносите при себе кинжал, но все же вы должны знать, что 8 дней тому назад Наэлли Кривен был присужден к уплате штрафа в десять су за то, что носил шпагу. Ну, до да меня это не касается. Я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения, только дайте мне поужинать. В сущности, Грангуар, как и господин Депрео, был приотменно мало сластолюбив. Он не принадлежал к породе тех грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности, когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения. Цыганка оставила его речь без ответа. Сделав презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла головку и вдруг расхохоталась. Маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Грангуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало. Через минуту на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, несколько сморщенных яблок и жбан браги. Грангуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что вся его любовь обратилась в аппетит. Сидя напротив него, молодая девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям. Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности. Заморив червячка, Грангуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным лишь одно яблоко. — А вы не голодны, мадемуазель Смиральда? спросил он. Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки. — Что ее там занимает? — спросил себе Грангуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. — Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. — Черт возьми, с ним-то я вполне могу соперничать. И он окликнул ее. — Мадемуазель! Она, казалось, не слыхала. Он повторил еще громче «Мудмуазель Эсмеральда!» Напрасно. Ее мысли витали где-то далеко, и голос Грангуары был бессилен отвлечь ее от них. К счастью, в дело вмешалась козочка. Она принялась тихонько дергать свою госпожу за рукав. — Что тебе, джали?", словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка. «Она голодна», — ответил Грангуар, обрадовавшись случаю завязать разговор. Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони. Грангуар, не дав молодой девушке времени опять впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос. «Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем?» Она пристально поглядела на него и ответила «Нет». «А любовником спросил Грангуар. Она сделала гримаску и сказала «нет». А другом настаивал Грангуар. Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила «может быть». Это «может быть» столь любезное сердцу философа ободрило Грангуара. «А знаете ли вы, что такое дружба?» — спросил он. «Да», — ответила цыганка. Это значит быть братом и сестрой. Это две души, которые соприкасаются, не сливаясь. Это два перста одной руки. — А любовь? — спросил Грангуар. — О, любовь! — промолвила она. И голос ее дрогнул, а глаза заблистали. — Любовь — это когда двое едины, когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это небо. При этих словах... Лицо уличной плесуньи просияло чудесной красотой, которая необычайно потрясла Грангуара, и, казалось, ему была в совершенном соответствии с почти восточной экзальтированностью ее слов. Ее розовые невинные уста слегка улыбались. Непорочное и ясное чело, как зеркало отдыхания, иногда затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности. — Каким же надо быть, чтобы вам понравиться? — продолжал Грангуар. — Надо быть мужчиной. — А я, — спросил он, — разве я не мужчина? Мужчина, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры. — Так, — заметил Грангуар, — значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы любите кого-нибудь? — Любовью? — Да, любовью. На минуту она задумалась, затем сказала с каким-то особым выражением. — Я скоро это узнаю. — чего же не сегодня вечером? — нежно спросил поэт. — Почему не меня? Она серьезно взглянула на него. «Я полюблю только того мужчину, который сумеет защитить меня». Грангуар покраснел и принял эти слова к сведению. Молодая девушка, очевидно, намекала на ту слабую помощь, которую он оказал ей два часа тому назад, когда она попала в такое опасное положение. Ему вспомнился теперь этот случай, позабытый им среди других ночных передряг. Он хлопнул себя по лбу. «Мне следовало бы с этого и начать. Простите мою ужасную рассеянность, мадмуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из когтей Квазимода?» Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть. «О, ужасный горбун!» Закрывая лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее пронизал холод. «Действительно ужасный, но...» «Как же вам удалось ускользнуть от него?» — настойчиво повторил свой вопрос Грангуар. Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала. «А вы знаете, почему он вас преследовал?» — спросил Грангуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме. «Не знаю», — ответила молодая девушка, а потом быстро прибавила. «Вы ведь тоже меня преследовали. А зачем?» — Клянусь честью, я и сам не знаю. Оба замолчали. Грангуар ковырял своим ножом стол. Молодая девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела «Куанду лас пинтада садес муда сестан у латьера Когда цесарки меняют перья и земля, — испанский. Оборвав песню, она принялась ласкать жали. — Какое хорошенькое животное, — сказал Грангуар. — Это моя сестричка, — ответила цыганка. — Почему вас зовут Эсмиральдой? спросил поэт. — Эсмеральда по-испански изумруд. — Не знаю. — А все же? Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфоры. — Ладанка была обтянута зеленым шелком, а посередине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд. «Может быть, из-за этого?» — сказала она. Грангуар хотел взять Ладанку в руки. Эсмиральда отшатнулась. «Не прикасайтесь ко мне. Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам». Любопытство поэта разгоралось все сильнее. «Кто же вам его дал?» Она приложила пачек к губам, и спрятала амулет на груди. Грангуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала неохотно. «Что означает слово «Эсмеральда»?» «Не знаю», — сказала она. «На каком это языке?» «Должно быть на цыганском». «Я так и думал», — сказал Грангуар. «Вы родились не во Франции?» «Я ничего об этом не знаю». «А кто ваши родители?» В ответ она запела на мотив старинной песни. «Отец мой орел, мать моя орлица, Плыву я без ладьи, плыву я без челна. Отец мой орел, мать моя орлица». «Так», — сказал Грангуар, — «сколько же вам было лет, Когда вы приехали во Францию?» «Я была совсем малюткой». «А в Париж?» «В прошлом году». Когда мы входили в папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка. Это было в конце августа. Я сказала себе, зима нынче будет суровая. — Да, так оно и было, — сказал Грангуар, восхищаясь тем, что разговор наконец завязался. — Мне все время приходилось дыханием отогревать пальцы. — Вы, значит, обладаете даром пророчества? — Нет. — А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, глава вашего племени? «Да». «Но ведь это он сочетал нас с браком», — робко заметил поэт. Она сделала свою обычную гримаску. «Я даже не знаю, как тебя зовут». «Извольте, Пьер Гренгуар. «Я знаю более красивое имя». «Злая», — сказал поэт. «Но пусть так, я не буду сердиться». «Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе». Вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Грангуар. Я сын сельского нотариуса из Ганесса. 20 лет тому назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвой моим ботинкам служили лишь мостовые Парижа. Не знаю сам, как мне удалось прожить с шести до 16 лет. То торговка фруктами давала мне сливу, то булочник бросал корочку хлеба. По вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор. Меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимой я грелся на солнышке у подъезда особняка «Де Санс», недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В 16 лет я решил выбрать себе профессию. Одно за другим я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Затем я сделался монахом, но оказался недостаточно набожным. И кроме того, я не умел пить. Тогда с отчаяния я поступил в обучение к плотникам, но оказался слишком слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем, Правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, начал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг. И это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали некоторые вороватые парнишки из числа моих приятелей. К счастью, я однажды встретил преподобного отца Клода Фроло, архидиакона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона об обязанностях и кончая житиями святых, творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненном Большом Зале Дворца. Я написал также труд в 600 страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи, «Будучи несколько сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жиана Мога, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила 24 человека зевак. Итак, вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество весьма забавных штучек, которым могу научить вашу козочку. Например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу» мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам. И я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость. Я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель. В целомудрии или веселье. Как муж с женою, будь вам то понравится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете. Грангуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на молодую девушку. Глаза ее были опущены. — Фэп, промолвила она в полголоса и, обернувшись к поэту, спросила. — Что означает слово Фэп? Грангуар, хоть и не очень хорошо понимавший, какое отношение этот вопрос имел к тому, что он только что говорил, был все же не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил. «Это латинское слово, оно означает солнце». «Солнце», — повторила цыганка. «Так звали прекрасного стрелка, который был богом», — присовокупил Грангуар. «Богом». Повторила она с каким-то мечтательным и страстным выражением. В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал. Грангуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, молодая девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь, ведущая, по-видимому, в соседнюю коморку, заперлась изнутри. — Оставила ли она мне хоть постель? — подумал наш философ. Он обошел коморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь. Но его крышка была резной работы, и это заставило Грангуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас, улегшись во всю длину на Альпах. «Делать нечего», — сказал он, устраиваясь поудобнее на этом ложе. «Приходится смириться». Однако, какая странная брачная ночь. А жаль, в этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, что мне понравилось.